Вот, сынок, мой будущий зятюшка, такие-то дела. Значит, за Нинкой даю тебе 200 тысяч. Это в банке в Москве, чуешь? Маловато. Я думал больше. Чу! И Яков Назарыч, притворившись обиженным, забегал по комнате мелкой, катящейся походкой. На нем неизменные часучевые пиджаки-валенки. Мало тебе, черт! По делу маба. «По планам моим. Прииск еще. Надежный называется. Мало? Прииск, ежели к рукам вещь хорошая. Придано еще. Ложки-ложки, серебришка, золотишко. В двадцать пять тысяч не вложишь. Мало, дьявол?» Яков Назарч подбежал, схватил сидевшего Прохора за ворот и тряс крича. «Мало? Нет, говори, мало! За душу, черт окаянный!» Прохор захохотал и сказал. «Полагаю, что довольно» а то и впрямь задушите. Яков Назарч тоже захохотал, поцеловал Прохоров в пробор и, хлопнув по плечу, сказал, «Ну, а теперь убирайся вон, проваливай, проваливай, сейчас спать лягу». «Да Нину гони скорее, она у вас, наверное». Прохор, унося в себе большую радость и раскачивая плечами, как Анфиса, направился к выходу. «А свадьбу в Крайске справим».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 Ночь надвинулась. Скатным бисером расшито небо, а Прохора все нет. Ишь, как засиделся, украли у своей. Эй, все равно. Анфиса чует, что никуда не упорхнуть из ее Анфисиных сетей орленку. Анфисино сердце знает...